Приложение. Документ номер один. Выдержки из обобщенной подборки материалов по поводу в нынешнее время профессора палеонтологии все еще не переименованного Департамента науки неизвестных отцов КАН Гаала. Каким образом Кан Гаал попал в новую столицу страны неизвестных отцов до конца не выяснено. Тем не менее, в само здание Департамента он допущен не был. Задержан охраной. Опрошенными коллегами поначалу не опознан. Позже все-таки опознан доктором палеонтологии Шапшу. Сбивчивые рассказы специалиста по древним ископаемым присмыкающимся Гаала вынудили сдать его в больницу с диагнозом «нервный срыв». Где он находился практически в течение нескольких месяцев, его коллеги понятия не имели. Возможно, он действительно участвовал в какой-то научной экспедиции. Хотя очень сомнительно. Какие экспедиции в наше время? И еще ладно бы куда-то на восток, ближе к горам, но в район экватора? Такое попросту невозможно. Через очень короткое время из специального лечебного заведения больной Каан Гаал исчез. В действительности особым указанием переведен под опеку контрразведки. Причина – Каан Гаал подозревается в сотрудничестве с Островной империей. Что странно, сам Каан это не очень скрывает. То есть он указывает, что дважды плавал на так называемой белой субмарине. Причем оба раза отнюдь не в качестве пленника. Даже наоборот, по его рассказу, второй раз подводное судно прибыло к берегу именно за ним. Тем не менее, чем был интересен для имперских островитян указанный Каан не выяснено. Более того, при тщательном обследовании военными психологами обнаружена частичная амнезия по поводу пребывания внутри белой субмарины. Точная причина заболевания опять же не установлена, но вполне вероятны две. Или обширный стресс, могущий быть получен как до, так и после и даже в процессе плавания. Вторая причина – вероятность использования островитянами против Каана специальных психотропных препаратов, стимулирующих забывание. Мера оправданная, учитывая, что он должен был, предположительно, стать эмиссаром ОИ в стране неизвестных отцов. Тем не менее, навязчивость рассказов Каана гала отнюдь не связанных с островной империей, а раскрывающих подробности некоего путешествия в тропиках, заставила контрразведку поднять секретные материалы недавнего прошлого, а также связаться с некоторыми учеными государственной значимости. Выяснилось, что многие именитые личности, список прилагается, знали о подготовке некой дальней экспедиции в джунгли Тапажваре-Мэш. Отправилась ли экспедиция, неизвестно. Однако наличествует рапорт и даже заверенный секретный приказ Департамента науки об отмене указанной экспедиции, возглавляемой доктором исторических и археологических наук, профессором археологии Жужем Шаймаром. Экспедиция отменена в связи с началом боевых действий против Хонти, действующий совместно с неким, слово зачеркнуто, затерто, засекреченным союзником на юге. Сам Жуж Шаймар признан пропавшим без вести. Надо сказать, что все указанные действия с подозреваемым в душевной болезни, шпионаже, а также симуляции болезни кааном Галом, несмотря на их изобилие, проведены достаточно быстро. В конце концов дано указание на проведение с Гаалом ментоскопирование высокой разрешающей способности. Данный способ ментоскопирования проводится обычно исключительно на приговоренных пожизненно или же к высшей мере наказания. Все из-за того, что ментоскопирование высокого разрешения действует на мозговые клетки непредсказуемо. Возможно, очаговая и даже общая нейронная блокада и прочие медицинские неприятности. Список прилагается. Однако в данном случае в высокий государственный приоритет задачи перевесил гуманистические соображения по поводу отдельной личности. К тому же, уже и без того явно имеющие психические отклонения. Данные, извлеченные с помощью четырех сеансов МВР, имеют секретность высшего приоритета. Пять страниц документа отсутствуют с указанием числа и времени изъятия. По результатам МВР, помимо того, выяснено, что доктор Кан Гаал является действительно доктором палеонтологии Гаалом, что он действительно с затерто по затерто находился в надпись удалена посредством вырезания бумаги. Является ли доктор Кангал шпионом островной империи, все-таки не установлено. Однако, ввиду того, что в настоящее время, в силу нанесенных ментоскопированием высокого разрешения травм, Кангал вряд ли способен принести государству неизвестных отцов хоть какой-то вред, подозрения в шпионаже с него снимаются. Помимо этого, в результате сбоя МВР, воспоминания о событиях, происшедших в указанном выше отрезке времени, у больного начисто стерты. Так что какого-либо разглашения секретной информации попросту не может произойти. Поэтому было вполне справедливо, учитывая заслуги и проявленный в засекреченном деле героизм, направить Кана Гала на новое место работы при том же департаменте науки. По случаю того, что плотное постоянное общение с бывшими коллегами все же нежелательно. В связи с тем, что Кан Гал, тем не менее, все же психически неадекватен, К нему представлен в качестве тайного наблюдателя его коллега доктор палеонтологии Шапшу, проверенный направляющий с контрразведки при департаменте. Кроме того, Кану Галу за особые заслуги выделена большая по нынешним меркам квартира в столице.